Это интересно. О том, что в России можно гемосканировать без особых опасений, говорят и зарубежные гуру. Так, на весьма представительной конференции, организованной в нашей стране, Курт Грейндж, тот самый, которого отдельные источники называют отцом диагностики по живой капле крови, комментируя один из микропрепаратов, сказал следующее. «Это паразит внутри эритроцита» это не малярия, антибиотики его не берут, коллоидное серебро, да, если бы мы были сейчас в США, я бы вам этого сказать не мог, забрали бы лицензию. Правильно сделали бы, между прочим, если бы забрали, потому что есть три микроорганизма, жизненный цикл которых связан с эритроцитами человека и которых можно увидеть в оптический микроскоп внутри красных клеток крови. Простейшие представители рода плазмодиев, вызывающие малярию, бабезии, возбудители бабезиозов, некоторые бактерии семейства рикетсих, например, бартонеллы, имеющие отношение к болезни кошачьей царапины. И вот бартонелл с бабезиями, раз не малярия, то определенно кто-то из них, берут только антибиотики, а коллоидное серебро как раз нет. И выглядят они не как светлое пятно в центре эритроцита. Мы уже разбирали, откуда оно берется, а как множественные темные точки в нем.